В первое время имели место столь свойственные при фронтовым городам картины разгула тыла, скандалы и пьяные дебоши. Однако, учитывая все зло, могущее явиться следствием этого, я, не останавливаясь перед жестокими мерами, подавил безобразие в самом корне. Воспользовавшись тем, что несколько офицеров... Во главе с Астраханским Есаулом учинили в городском собрании громадный Дебош со стрельбой, битьем окон и посуды, во время которого неизвестно, каким образом пропала часть столового серебра, я предал их всех военно-полевому суду по обвинению в вооруженном грабеже. Суд приговорил Есаула, известного пьяницу и Дебашира, к смертной казни через расстреляние, а остальных К низшим наказаниям, несмотря на многочисленные обращенные ко мне ходатайства, губернатора, Астраханского войскового штаба и ряда лиц, приговор был приведен в исполнение, и соответствующий мой приказ расклеен во всех общественных и увеселительных местах города. После этого случая пьянство и разгул сразу прекратились обеспокоенные действиями генерала Мамонова на левом берегу Волги, красные, подвезя из Саратова свежие силы, перешли против него в наступление. Однако ничего сделать с нашими доблестными частями не могли и сами понесли ряд тяжелых поражений. Причем третья кубанская дивизия захватила много пленных и пулеметов. Между тем части армии, произведя после взятия Камышина перегруппировку, продолжали преследование разбитой армии красных. Согласно новой группировке, четвертому конному корпусу ставилась задача наступать на север вдоль Саратовского тракта, а группе генерала Покровского действовать против конной группы товарища Буденного, сосредоточившейся в районе Красного Яра. Левобережный отряд полковника Львова занял Слободу Николаевскую против города Камышина, выдвинув вперед на Ткачев Потемкина сильную разведку. Преследование красных, невзирая на усталость людей и лошадей, вследствие безостановочных походов и непрерывных боев, все еще велось с такой стремительностью, что уже 20 июля части армии, гоня перед собой противника, достигли линии четвертый корпус, деревня Лесной Карамыш, Грязноватка, Грязнуха. Группа генерала Покровского, Веревкины, Хутора, Неткачева, Гречаная. Я продолжал бить тревогу, требуя подкреплений. 20 июля я телеграфировал генералу Науменко и генералу Романовскому. Некомплект в полках достиг угрожающих размеров. Настоятельно прошу принять самые срочные меры присылки конных пополнений. В противном случае сведение всех кубанцев в один корпус неминуемо. Царицын, 20 июля 1919 года, НР 01613, Врангель. 20 июля противник перешел в контратаку. Четвертый конный корпус был атакован большими силами красной конницы товарища Думенко. После упорного боя, Понеся большие потери в людях и конском составе и потеряв часть своей артиллерии, три орудия, генерал Топорков вынужден был отойти назад в район пановка гнилушка На следующий день генерал Топорков снова перешел в наступление и хотя отбросил противника, но сам вновь понес большие потери. 22 июля я телеграфировал главнокомандующему и кубанскому войсковому атаману. Вчера генерал Топорков в районе Гнилушки принял удар обеих дивизий конницы Думенко. Генерал Топорков доносит, что хотя неизменной доблестью кубанских частей противник отражен, получив жестокий урок, но и кубанцы вновь понесли техчайшие потери. По избежании перехода всей армии вследствие истощения к обороне, не использовав успеха, необходим ряд самых срочных мер для высылки немедленно кубанью конных пополнений.